Глава тридцатая Ступни жгло от боли, голова шла кругом, ноги подкашивались. Лилиана пулей пробежала мимо библиотеки, не замечая Фенриса, только краем глаза увидела, что старик что-то хотел ей сказать. Она неслась изо всех ног. Опаздывать на ужин нельзя, иначе король с принцем точно что-то заподозрят и кинутся ее искать. Кубарем пронеслась мимо опешившей стражи, охраняющей ее с Гайдаром покою Влетела вихрем и замерла. По покоям словно ураган прошелся. Вся ее одежда разбросана в разные стороны, комод разгромлен, деревянные щепки осыпали пол. Осторожно шагнула вперед, в ногу въелась деревянная щепка. Она вскрикнула, из глаз брызнули слезы, сколько уже за сегодня она пролила слез. От резкой боли принцесса чуть не взвыла, но вспомнила, что стража стоит за дверями и может услышать ее вопли. Всхлипнула и на одной ноге доскакала до кровати с балдахином. Интересно, что здесь произошло? Словно кто-то что-то искал или выпускал гнев, судя по всему, второе. От догадки мурашки пробежали по коже. Что же теперь будет, если Гайдар знает, что его жена стащила ключ отца, да и освободила его брата, то ей не поздоровится. Деревянная щепка глубоко впилась в кожу. Чем больше принцесса пыталась ее достать, тем дальше она заходила. Нужно что-то острое, и времени совсем нет. От досады хотелось завыть во весь голос. «Ну что за день-то такой дурацкий?» — в сердцах подумала Лилиана. Возле металлической ножки кровати она увидела маленькую золотую булавку. Обычно Гайдар пристегивает такими декоративный платок. Зачем ему это, непонятно. Пальце обожгло холодом. Булавка засияла ослепительным светом. Принцесса отскочила и выронила булавку из рук. Что это такое? Булавка отскочила под кровать, из-под которой мерцал свет. Она может доковалять кое-как до столовой занозой, либо же все-таки вытащить щепку из ноги. Полезла под кровать. Чихнула. Сколько же здесь пыли! Здесь вообще прибирался кто-нибудь?» Достала мерцающую булавку, обвела руками ступню и вонзила острый кончик иглы. Кожа набухла и покраснела, подковырнула острием булавки виднеющийся кусочек деревяшки. Острие вонзилось в кожу, Лилиана стиснула зубы, зажмурила глаза, из глаз опять брызгнули слезы. Лучше бы к целителям обратилась, но времени в обрез. Кровь ручеками вытекала из раны, булавкой расцарапала кожу, деревяшка показалась, и оставался последний штрих, чтобы ее вытащить, как дверь на распашку отворилась. Лилиана замерла сияющей золотой булавкой в руках и открыла рот от изумления. В комнату вошел разъяренный Гайдар. Волосы слиплись, на лбу проступили капельки пота, и вид у него был пугающий до да дрожи в коленях. Она зажмурилась и была готова к худшему, но муж, кажется, ее не заметил. Он облокотился спиной о стену и ухватился за голову. Гайдар тяжело дышал, в ее сторону не смотрел. Принцесса, затаив дыхание, молча наблюдала... Как муж поднялся на ноги, подошел к ней впритык, наклонился к раненной ноге, принюхался, словно пес, нахмурился, резко выпрямился и быстрым шагом направился к двери. Гайдар с такой силой отворил дверь, что дверь чуть не слетела с петель. — Где она? Ее здесь нет. Вы что же, остолопы, упустили мою жену? — пробасил озверевший Гайдар. Лилиана остолбенела. Это что же получается? Он ее и правда не видит? Она хотела его окликнуть, но мгновенно передумала. Что-то внутри подсказывало, что лучше затаиться и не подавать никаких признаков присутствия. Судя по всему, ее пропажу уже заметили и ее ищут. Гайдар вышел из покоев. Девушка слышала, как стражники мямлили себе что-то под нос и уверяли, что ее высочество никуда не выходило. Не выходило, значит? Дверь снова ударилась о стену с громким стуком. Гайдар медленно прошелся по покоям, огляделся, посмотрел на свой красный золотой вышивкой камзол, двумя руками ощупал себя и кинулся что-то искать. «Булавка! Он ищет булавку!» — догадалась она. «Это что же получается? Булавка делает людей невидимыми?» «О боги!» — Гайдар с помощью этой штуковины мог ходить во дворце ее отца, как и здесь, и подсматривать. От страшной догадки ей стало нечем дышать. Гайдар вдруг резко остановился, выпрямился, поднял резко голову. лилиана «Ты здесь?» «Только не плачь», — приказала она себе. «Не плачь». Она больше не могла ему верить. Он заодно со своим двинутым на всю голову отцом. «Лилиана, я знаю, что ты здесь». Гайдар подошел к ней совсем близко. В нос ударил мускусный запах. Она со всей силы стиснула зубы, чтобы не выдать себя. Слезы текли ручьем. Гайдар вздохнул и быстрым шагом вышел из покоев. Лилиане хотелось подбежать к нему, успокоить, прикоснуться ладонью к его лицу, но она не стала. Пару секунд она не дышала, достала из раны деревяшку, оторвала от остатков платья еще один кусочек ткани и обмотала окровавленную ступню. Значит, на ужин ей нельзя. Выходит, надо бежать в керанию, но если она побежит сейчас, то рано или поздно ее найдут и притащат обратно. Она сжала кулаки до боли, ногти вспороли кожу, из ладони потекла кровь, подошла к зеркалу и округлила глаза от увиденного. Мертвенно-бледная кожа, взлохмаченные грязные волосы, покрытые грязью лохмотья вместо платья окровавленные руки, перемотанные ноги. Повязка на ноге уже стала грязной и черной. На принцессу она совсем была не похожа, скорее на нищенку. Что делать? Она перебирала в уме варианты. С этой булавкой ее здесь никто не увидит. Как далеко она сможет убежать? Беременная, с израненными ногами и с пустым желудком. И что делать с Аскаром?» — вспомнила о просьбе блондина и застонала в голос. Ей нужно найти конюха по имени Хелиос и передать послание оскара Но додумать не успела. В комнату ворвался Гайдар с тремя гончими псами, которых он всегда брал с собой на охоту. Три громадные черные псины со скаленными пастями и высокими лапами стали бродить по покоям. Одна из них подбежала к принцессе, замерла рядом и зарычала. Остальные подбежали к ней. Девушка, дрожа как осиновый лист, попятилась к кровати. Гайдар шел прямо на нее. — Лилиана, хватит прятаться. Я знаю, что ты здесь. «Одай мне то, что ты взяла», — Гайдар протянул ей руку. Лилиана замерла от страха и поразилась, когда тело перестало ее слушаться. Правая рука сама поднялась, и она положила булавку на ладонь Гайдара. Гайдар вдруг исчез. Через несколько долгих мгновений он снова оказался перед ней. Внимательно ее осмотрел. Ужас и страх читался в его глазах. Псы замерли возле своего хозяина и ждали команду. — Что с тобой случилось? Гайдар присел перед женой и обнял за талию. А ей стало мерзко от его объятия. Предатель. — Лилиана, ответь мне хоть что-нибудь. Я чуть с ума не сошел. Где ты была? — Я упала с лестницы, — солгала принцесса. Убрала руки Гайдара, а он напрягся всем телом. На лице заиграли желваки злиться. «Тебе не о чем беспокоиться, со мной все в порядке». Ее голос казался чужим и бесцветным. «С лестницы? Ты цела? Ты не ушиблась?» Гайдар снова стал ощупывать ее тело, но девушка выкрутилась из его рук и, как оказалось, зря все эмоции исчезли с лица принца рассказывай процедил он сквозь сжатая челюсти в чем дело ли лиана не было никакой лестницы ведь так и не испытывай мое терпение я слишком добр по отношению к тебе и тут она не сдержалась запрокинула голову и истерически засмеялась добр — отсмеявшись, произнесла она. «Как это понимать?» Гайдар, кажется, растерялся, а потом подошел еще ближе и обнял ее. «Прости, прости, Лилиана. Порой я несу чепуху. Ты сводишь меня с ума. Ты что, не видишь? Я не хочу, чтобы тебе было плохо в моем доме рядом со мной». Лилиана растерялась от таких слов, подняла глаза — увидела перепуганное, смуглое лицо. — Расскажи мне, что стряслось. Я беспокоюсь о тебе. Ты что, не видишь? — Беспокоюсь? Лилиана трижды в уме прокрутила это слово и захотела снова расхохотаться в голос. Проснулось желание все ему рассказать, кинуть в лицо все обвинения. Хотя какие обвинения? Она всего лишь подслушала разговор как когда-то оскар с Гайдаром. Я пошла в библиотеку, залезла на лестницу за книгой и упала, порвала платье, порезала ноги и руки. Вот и все, Гайдар, не о чем беспокоиться. Давай я быстро приведу себя в порядок и спущусь к ужину. Гайдар смотрел на нее нечитаемым взглядом. Понятно, что он ей не поверил. Глупее отмазки и придумать нельзя. Но это первое, что пришло ей в голову. «Я искал тебя там, но не нашел. Фенрис сказал, что ты ушла час назад. Как это понимать, Лилиана?» «Так вот, что хотел ей сказать Фенрис. Гайдар искал ее в библиотеке. «Знаешь, я поклялся перед жрецом и твоими родителями заботиться о тебе, защищать и оберегать», — продолжил он. Я не знаю, почему ты резко перестала мне доверять, но, поверь, ты можешь рассказать мне все. Я никому не позволю тебя обидеть». Лжец, гнусный лжец. То есть ее жертвоприношение не жертва, да? Или как это вообще называется? Но было поздно, слова вырвались, и она пожалела об этом. «Почему ты хочешь меня убить?» Гайдар замер на месте. Руки сильнее сжали ее талию. — Что? — Гайдар, я хочу знать всю правду и не пытайся переубедить меня в том, что вы оба не желаете мне зла. Гайдар медленно убрал руки с ее талии, смотрел в упор, не спуская с нее глаз, и отвернулся. Лилиана отошла от него ближе к двери. — Что ты слышала? — грипло проговорил муж. — Давай все обсудим. Ты все неправильно поняла. — Неправильно, значит? — То есть, когда ты спрашивал у отца, есть ли другой выход, и речь шла о моей жертве, то я неправильно все поняла, да? Гайдар два шага пересек помещение и попытался обнять жену, но она отпрядула в сторону. «Лилиана!» — Гайдар запустил обе руки в черные волосы, вздерошил их. На смуглом лице читался ужас. «Ты не знаешь всего. Я уже говорил тебе и могу повторить снова. Я никому не позволю тебя обидеть. Никому. Никогда. Просто верь мне». «Я не могу», — захотелось разрыдаться, но она сдержала слезы, и продолжила наступать. «Зачем нужен был этот брак, Гайдар? Зачем нужен ребенок?» На лице Гайдара отразилась боль, словно ему только что зарядили кулаком в челюсть. «Ты и об этом знаешь?» тихо пробормотал принц. «Лилиана, о ребенке мы не говорили», подозрительно посмотрел на нее Гайдар. «Вопросы здесь задаю я». На красивом белом лице Лилианы выступили красные пятна. «Прости, но я не могу тебе всего рассказать. Я дал клятву на крови, а если нарушу ее, то ты умрешь. Я поняла, да, но знаешь что? Я не могу оставаться рядом с предателем. Я тебя не предавал, и ты никуда не денешься», — возмутился принц а девушка ошарашенно смотрела на него, не в силах ничего сказать. Этот разговор идет в никуда, она устала от всего этого. «Все не так, поверь», — сухим голосом продолжил Гайдар. «Но я должен узнать у тебя кое-что». «Нет, я не жду ребенка», — солгала Лилиана. Гайдар казался разочарованным. «Если это все...» то убирайся отсюда». Принцесса и сама удивилась своей наглости, не меньше Гайдара. «Что?» Гайдар отпешил, прищурился. «Да ты никак спятила. Ты моя жена и будешь жить со мной. Точка. Нет, не буду. Ты мне омерзителен. И я хочу, чтобы ты убрался отсюда как можно скорее. Пошел вон». — Не хочу разочаровывать тебя, любовь моя, но это наши общие покои, и на правах хозяина я никуда не уйду. Гайдар резко схватил ее руки и крепко их сжал. — Не зли меня, — процедил он сквозь зубы, — мне не нужны твои глупые выходки. Я сказал, что не обижу тебя, значит, так и будет. Сейчас я оставлю тебя, чтобы ты привела себя в порядок перед ужином. Гайдар еще раз осмотрел ее с ног до головы и с ноткой неприязни в голосе добавил. — А то похоже на бродяжку. Я пришлю к тебе бренгу и Людвигу. У тебя двадцать минут, не больше. Потом я вернусь и выволоку тебя в таком виде, в каком застану Ноздри Лилианы раздулись, она хотела возмутиться, накинуться на мерзавца с кулаками, но вовремя отдернула себя. Ее слова причинили ему боль, и сейчас Гайдар напоминал раненого зверя. Не дожидаясь ответа, Гайдар вылетел из помещения, принцесса сползла по стеночке, зажмурилась и дала волю чувствам, не сдерживая громкие рыдания. В какой-то момент в покое вбежали перепуганные служанки. Обе открыли рот, глядя на то, что творится в покоях. Служанки быстро взяли себя в руки. Без лишних слов с обеих сторон подняли принцессу с пола, раздели, повели в купальню. Натерли кожу мыльным корнем. Из пузырька добавили в теплую воду пару капель чего-то ароматного. В воздухе витал аромат благоухающих роз. Помыли голову. Лилиана чувствовала себя куклой, которую дергают за разные ниточки. Не было сил сопротивляться, бороться. Молча вышла из купальни, бренга вытерла белоснежные волосы. Людвига тем временем приготовила платье и начала подметать пол. На большой кровати среди деревянных щепок аккуратно лежало платье нежно-голубого цвета, простое но при этом изумительное. Как раз такие платья Лилиана носила в керании. От отчаяния хотелось расшибиться в лепешку, но она вовремя вспомнила о ребенке. Оставаться здесь небезопасно. в ее не тронут, значит, когда придет время, она должна быть как можно дальше отсюда, а до тех пор нужно вернуть ключ. Ключ! Лилиана подпрыгнула на месте. Брэнга вскрикнула от неожиданности и дернула принцессу запрять волос. Принцесса вырвалась из рук служанки, которая творила на ее голове что-то вроде высокой замысловатой прически. Белоснежные волосы рассыпались каскадом по плечам. Она кинулась искать ключ, но его нигде не было. Дыхание перехватило, Горло жалось словно ее кто-то душил, но нет. Это все страх, который не давал вздохнуть полной грудью. Служанки молча переглянулись. Лилиана, наконец, сдалась и позволила девушкам привести ее в порядок. Гайдар вошел в покое в зеленом, золотистой вышивкой, камзоле. Выглядел он невозмутимым. К тому времени принцесса была полностью готова Но времени прошло больше двадцати минут, и вошел он уже тогда, когда Людвига поправила на ней платье. Как будто он стоял под дверью и подслушивал, а вдруг он все это время был в покоях. У него есть булавка, и кто знает, сколько он за ней тайком подсматривал. Гнев обрушился на девушку бурным потоком, но она молча буравила его гневным взглядом. На лице Гайдара не дрогнул ни единый мускул. Ей надо отыскать ключ, отнести его обратно в кабинет короля, пока тот не спохватился. Как можно скорее поговорить с целительницей Маджи, найти конюха и вызволить Мирием. А потом она найдет способ, как отсюда сбежать. Лилиана вышла из помещения и даже не глянула на мужа. От одной только мысли, что она сядет за стол с лживым монстром, который все подстроил и жаждет смерти своей невестки, ее бросала в дрожь, но она все равно продолжала идти. Гайдар несколько раз ее окликнул пытался схватить за руку, но она снова и снова изворачивалась и шла быстрым шагом в зал трапезы. В зале трапезы все было как всегда. Над массивным громадным столом висела люстра с тысячи подвесок. Окна были закрыты. Король с королевой и младшим братом Гайдара уже сидели на своих местах и молча поглощали еду. Гайдар сидел, как всегда, рядом и практически не прикасался к еде, впрочем, как и Лилиана. Кей кусок в горло не лез но через силу она заставила себя съесть хоть немного гороха с капусты Пару раз король Равиль кидал то на нее, то на мрачного Гайдара косые взгляды и ухмылялся. Виллиану это напрягало, и она не знала, с чем это связано. В голову лезли самые мрачные мысли. Неужели он знает про ключ? Надо как можно скорее его найти» и вернуть на место. Ужин прошел в гробовой тишине.